Я говорю так подробно, — заявляет автор, — потому что вопрос, как вы видите, настолько важен по своим последствиям, что вполне заслуживает ваше терпение при чтении. Главные епископы, настоятели и игумены, часто в эти времена собираемые и распускаемые, в большом унынии искали средств и придумывали вместе с недовольным дворянством, как бы поворотить дело и руководить оппозицией. Но у них не было главы или военачальника, который бы имел довольно смелости ввести войско против такой могучей царской власти. У них не доставало ни лошадей, ни оружия. Иван обратил в свою пользу эти злоумышления. Он объявил изменниками представителей знатнейших дворянских домов. Чтобы сделать их более ненавистными, он послал за двадцатью из них главных зачинщиков, обвинил в самых гнусных, ужасающих преступлениях и изменах, нашел явные и очевидные улики, обнародовав их за истинные и непреложные, произнес суждение и, кроме того, приговорил к казням множество народа всякого звания. Тут разыгралась своеобразная трагедия, требующая вашего терпеливого внимания. Царь приказал привести больших медведей, диких, свирепых и голодных, из темных погребов и клеток. хранимых нарочно на случай таких увеселений и забав, в слободу, в день святовой Исаии, в пространное место, обнесенное в высокую стеной. Выведено было около семи главных виновников, толстых жирных чернецов, одного за другим, с крестом и четками в одной руке, и при этом, по великой милости царя, В другой руке они держали копье в пять футов длины для своей защиты. Выпустили дикого медведя, и тот с ревом и рычанием стал кидаться на стену с открытую пастью. заслышав жертву по чутью, приходя в большую ярость от крика и возгласов в народе, свирепо наскочил на одного черница, схватил и смял ему голову, туловище, внутренности ноги, и руки — как кот-мышонка, растерзал и платье в куски, пока добрался до тела крови и костей, и так сожрал первого чернеца, как свою добычу. Медведь был застрелен пушкарями и разнесён на куски в виде забавы. Затем вывели второго чернеца и нового медведя, и остальных, одного за другим. И так все семь были съедены поочередно, как первой. Только один, более догадливый, повернул свое копье так ловко, что, всадив его в землю, направил прямо на грудь медведю, который сам наскочил на копье. Медведь был ранен, оба легли на месте. Но Чернет все-таки не избежал растерзания. За свою доблесть он был причислен к святым, пережившими его собратьями Троицкого монастыря. Забава эта была настолько же веселительна для царя и зрителей, сколь ужасна и неприятна для всего сборища монахов, которые на этом месте были одновременно созваны, как мы говорили. Из них еще семь человек были приговорены к сожжению. Митрополиты, епископы и монахи и братия всех монастырей, отправлявшие различные должности в обителях, собрались просьбами и челобитными, чтобы утешить и остановить дальнейший гнев и ярость царя. они принуждены были не только терпеть это и просить его духовного отца об отпущении ему грехов, но и признать, что ненавистные черницы были обличены в совершении омерзительных злодейств и преступлений, будто бы очевидно доказанных и потерпели кару за свои гнусные дела по заслугам. При этом они должны были изъявить надежду, что это будет не только примером, но и послужит к исправлению всех других принявших на себя устав отречения от мира. Ласкательство предотвратили совершенное разорение, но не могли изменить царской воли, потребовавшей от них 300 тысяч стерлингов, что он и получил, благодаря своей выдумке, кроме многих округов, посадов, деревень, земель и недвижимости, под предлогом более достойного распоряжения ими. Хотя Иван и возбудил против себя еще больше зависти и неудовольствия, но успокоил этим многих недовольных дворян. В то же время он возвысил и возвел в благородное звание большинство своих доверенных капитанов и слуг, чтобы они лучше служили его намерениям. Такой способ действий политика, хотя достойно осуждения, но могут показаться наиболее извинительным и менее опасным насилием в ряду других его поступков. Эта выходка царя послужила к увеличиванию постоянной сокровищницы его сына без уменьшения его собственной. Между тем он все посматривал и рассчитывал на Англию. Его несметная казна была уже наготове, как и его умысел. Но посланник его Андрей Сафин не выполнил возложенного на него поручения, которое царь темно выразил ему из устно, а не осмелился передать, по-видимому, на бумаге. Андрей Сафин, Андрей Савин, который провожал в 1569 году английского посла Томаса Рандальфа. Ни мистер Дженкинсон, ни Томас Рандальф в своих частных переговорах не начинали разговор об этом предмете, хотя Иван ожидал этого, и они ясно это видели. Дженкинсон, Антоний, умер около 1611 года, английский купец и политический агент. В 1557-1572 годах четырежды посетил Россию, направляясь в Иран и Среднюю Азию, добивался английской монополии торговли, составил описание своих путешествий. Сам он не удержал, однако, своего намерения в тайне, и сын его, царевич Иван, его любимцы и бояре узнали об этом. Царь, чтобы отвлечь от себя подозрения, женился снова уже на пятой жене, дочери Федора Нагова. Это была красивая молодая девушка благородного дома и знатной фамилии. От нее он имел третьего сына, дмитрий иванович Дмитрий Иванович, 1581-1591 годы, сын Ивана Грозного, погиб, видимо, в результате несчастного случая. В начале 17 века имя царевича приняло несколько самозванцев. Так можно полагать, что Лжедмитрием Первым был галлический дворянин Юрий Отрепьев, ставший затем чернецом чудового монастыря Григорием. Бежавший за рубеж в 1602 году, он связывается с магнатами Польши, Вишневецким и Мнишками. Надеясь на поддержку Папы Римского, перешел в католичество. В 1605 году после смерти Бориса захватил Москву. Проводил антюристическую политику пытаясь передать часть русских земель в руки польских магнатов а также распространить католицизм в россии в результате заговора бояр и выступление жителей москвы был убит 17 мая 1606 года между тем царь занялся теперь успокоением своих недовольных бояр и простого народа оставил всего два пеших войска и притом с малыми издержками так как его князья и бояре больше частью служили на собственном иждивении, а дворяне и дети боярские получали известные участки земель и ежегодно количество хлебного зерна и денег, для этой цели была отчислена некоторая часть доходов от конфискации, грабежа и пошлин. И им положено было платить жалование, идут ли они на войну или нет. Это делалось без уменьшения прямых доходов короны. Одно войско состояло большую частью из татар, которых он употреблял против польского и шведского королей, своих соседей, за Ливонский край, который он так варварски жестоко разграбил и опустошил свое прежнее завоевание. Другое войско в числе ста тысяч конницы состояло большую частью из его природных подданных, за исключением немногих поляков, шведов, датчан и шотландцев, и было употребляемо против крымских татар, с которыми обыкновенно шла война каждый год не более трех месяцев, в продолжении мая, июня и июля. Большую часть городов, завоеванных в Ливоне, Иван потерял. Их отнял у него храбрый король Стефан Баторий. Стефан Баторий, 1553-1586, выдающийся полководец, король польский, 1576 год. Участвовал в Ливонской войне, осадил Псков в 1582 год, где потерпел поражение, что и привело к окончанию войны. С другой стороны, король шведский Иоанн через своих генералов Лаврентия Форусбека и французского капитана Понтуса осадил Нарву с моря и суши и взял ее вместе с крепким замком Ивангородом, лучшим торговым морским пунктом, причем не было произведено им особенных жестокостей. Царские солдаты и войска гораздо многочисленнее их. Вошли в боевом строю далеко в шведскую землю и произвели там много грабежей и разорения. Увели множество пленных ливонцев, французов, шотландцев, датчан и несколько англичан, чтобы отправить их в далекие места своего государства. Царь разместил и поселил значительную часть их в Москве за городом. Я имел тогда доступ при дворе и был хорошо знаком и уважаем лучшими временщиками и должностными лицами тому времени, и своим ходатайством и посредничеством, и спросил им позволение построить себе церковь, и много способствовал ее украшению, а также заставил им ученого-проповедника. Каждое воскресенье отправлялось у них богослужение по лютеранскому вероисповеданию, и собирались митинги. В короткое время они освоились с русским народом, сослужили его расположение и жили мирно но печалились, сожалея, о потере состояния друзей и Отечества. В то время между пленниками других наций было 85 бедных шотландских солдат 700-го отряда, посланного из Стокгольма, и в числе их трое англичан, приведенных вместе с другими в таком печальном виде, что на них было жалко смотреть. Я хлопотал за них и не только употреблял, как мог, в их пользу свои усилия и кредит, но собственным кошельком, трудами и средствами, доставил им возможность хорошо устроиться на Болвановке, близ Москвы. Хотя царь пылал яростью и гневом против них, мучил и осудил на жалкую смерть многих шведских солдат, мне удалось, однако, указать наглядно на различие шотландцев, ныне его пленных, и шведов, от поляков и литовцев, его врагов. Шотландцы — народ наземный, далекий, предприимчивый, воинственный, готовый служить каждому христианскому государю за содержание и жалование. Они и докажут это, если его величество будет угодно употребить их и упрочить за ними прежнее содержание, так как они теперь без службы, платья и оружия. Они могли бы показать себя и свою храбрость против смертельных врагов его, крымских татар. По-видимому, при дворе отчасти воспользовались таким советом, потому что вскоре лучшие солдаты и воины из этих иностранцев были отобраны, а для начальства над остальными назначены капитаны над каждыми пленными из своей нации. Над шотландцами был поставлен Дженни Лингет, храбрый честный человек. Им выдали деньги, платье и каждодневное содержание едой и питьем. Они получали также лошадей, сена, овес, а для вооружения ружья, мечи и пистолеты. Бедняки стали смотреть веселее. 1200 этих пленных принесли гораздо большую помощь против татар, чем двенадцать тысяч русских, с их короткими луками и стрелами. Крымцы, незнакомые тогда с употреблением ружей и пистолетов, падали мертвые на своих лошадях от выстрелов, которых не видели, и кричали «Уберемся отсюда от этих новых дьяволов» с их громовыми пафами. Царь над этим очень смеялся. Получив затем жалование землю, на которой им позволено было жить, пленные шотландцы женились на ливонских красивых женщинах, завели семействами и жили в милости у царя и народа. К моему великому удовольствию царь не обратил внимания на немногих англичан, попавших с ними вместе в плен. Это был бы благовидный повод для ссоры, которая могла мне стоить жизни, как лица известного и имеющего связи при дворе, и была бы особенно удобным предлогом для царя наложить руку на английское купеческое имущество, которое в товарах компании составляло, по крайней мере, ценность во сто тысяч фунтов стерлингов. Незадолго до этого царь продал Томасу Гловеру, главному агенту этой компании, женщину, происходившую из благородного польского дома, Басманову, взятую в плен в Полоцке за десять тысяч венгерских дукатов, но вскоре после того, разгневавшись на Гловера, ограбил его на сумму шестнадцать тысяч фунтов стерлингов, большую частью платьем, шелком, воском, мехами и разными товарами, и выслал лишив всего из России вместе с его дорого купленной женой. Но оставим это и многие другие деяния царя, и обратимся к нашему рассказу. Царь ожидал какого-нибудь ответа на свои письма из Англии новостей от Даниила Сильвестра. Но случилось так, как будто Бог хотел показать на нем пример. Сильвестр прибыл от королевы с письмом к порту святого Николая и проехал в Холмогоры, чтобы приготовиться здесь и сделать себе приличное платье, для представления царю с письмами и поручением от королевы. Портной, примерив ему новый желтый атласный кафтан или жупан в верхней комнате английского дома, едва успел сойти вниз, как в это самое время громовая стрела убила до смерти Сильвестра, ударив за воротник его нового кафтана, прошла через правую сторону туловища, не оставив снаружи никакого знака. Молния убила также бывших при нем мальчика и собаку, Сожгла мгновенно его конторку, письма и дом. Царь был поражен, услыхав об этом, и сказал, «Да будет воля Божия!» Затем он рассверепел и был в отчаянии. В это время поляки, шведы и крымцы окружили и напали с трех сторон на его государство. Король Стефан Батори грозил посетить его в скором времени в Москве. Иван сделал соответственное приготовление, но его смущал недостаток пороха, селитры, свинца и серы, И он не знал, как добыть эти припасы из Англии, так как Нарва была в осаде. Трудность состояла в том, как провести и послать письма английской королеве. Земли его были тогда окружены врагами, все пути заперты. Царь послал за мной и сказал, что у него есть для меня почетное, важное и секретное поручение к ее величеству королеве английской. Заметил, что я освоился с обыкновенными фразами русского языка и знаю польский и немецкий. Спрашивал он меня о разных вещах. Ему понравились мои скорые ответы, и, между прочим, он задал мне следующий вопрос. «Видел ли я его большие суда и барки, построенные в вологе «Я ответил, что видел. Какой изменник показал их тебе?» «Молва них пошла, и народ сбегается смотреть на них в праздничные дни, так и я решился» с тысячами других идти полюбоваться на их удивительную красоту, величину и странную обделку? Что у тебя означают слова «странная обделка»? Изображения львов, драконов, орлов, слонов, единорогов, так отчетливо сделанных и так богато украшенных золотом, серебром, яркую живописью и так далее. Молодец! Расхваливает хитрости своих собственных соотечественников сказал царь своему любимцу. «Это верно. А, кажется, ты хорошо их высмотрел. Сколько их? Я видел не более 20 ваше величество. В скором времени ты их увидишь 40 и не хуже этих. Я доволен тобою. Без сомнения, ты можешь рассказать в иноземщине, что видел. Но они удивились бы еще больше, если бы узнали, какие неоцененные сокровища украшают их внутри». Говорят, что у вашей королевы моей сестры лучший флот в мире. Это правда, ваше величество? Чем же он отличается от моего? Силою и величиною. Корабли могут пробиться в разрез волнам через Великий океан и бурные моря. Как же они построены? Искусно. С острыми килями, неплоскодонные. С такими плотными и крепкими боками, что пушечный выстрел едва может пробить их. Что еще? На каждом корабле пушки и 40 медных орудий большого калибра, пули, мушкеты, порох, цепные ядра, копья и другие орудия, защиты, сильные огненные снаряды, копры на случай сражения, тысячи моряков и военных людей, солдат, капитанов и офицеров разного рода, которых обязанность управлять и вести корабль. На корабле дисциплина и ежедневные молитвы. При этом в изобилии пиво, хлеб, мясо, рыба, дичь, горох, масло, сыр, уксус, овсяная мука, водка, дрова, вода и всякая другая провизия, годные и необходимая для прокормления и содержания людей. Якоря, канаты, снасти, мачты, пять или шесть просторных раскидных палаток, флаги, дорогие распущенные шелковые знамена с гербом и вымпелом королевы, пред которым преклоняются корабли других королей. Кроме того, барабаны, литавры, свистки, трубы и другие инструменты для военной тревоги и вызова на битву. Корабли эти вполне годны для осады и разгрома сильнейших приморских городов и замков. грозные и воинственны, когда подают помощь, ведут или защищают союзников и друзей Ее Величества. Великий державный государь. Вот способ постройки и устройства одного из великолепных кораблей Ее Величества. Мне удалось умно и ловко изложить сущность всего этого. Царь часто кивал головой, взглядывая на слушавших и стоявших около него, не показывая мне ни одобрения, ни особенного удивления. Сколько у королевы таких кораблей, как ты описываешь? Сорок, ваше величество. Хорош королевский флот, как ты его назвал. Он может перевести сорок тысяч солдат к союзнику. Затем царь приказал мне приготовляться, молчать, держать все в тайне и ежедневно ждать, пока он не изготовит всего к моему отъезду. А Елизару Виллюзгену, своему тайному секретарю, приказал взять у меня письменно на бумаге то описание, которое я сделал о королевском флоте Ее Величества. При этом представлен был мною образец корабля, искусный, точно сделанный, разрисованный, со всеми снастями, распущенными парусами, флагами, разолоченными орудиями и всеми другими военными принадлежностями. Модель эту я получил от мистера Джона Чепела из Лондона и Любека.